Довольный проделанной работой, Абершоу тихо спустился по широкой лестнице и вышел в сад. Мэгги ждала его. Медные волосы девушки на фоне кустарника заметны были издали. На ней было зеленое платье, и Джордж, несмотря на то, что был полностью поглощен своими мыслями, отметил про себя, что платье удивительно шло Мэгги. Эн сейчас придет», — сказала она. полагая, что ты хочешь спросить ее о чем-то важном?» Казалось, Джордж колебался. «Боюсь, еще несколько часов назад мне это и в голову не приходило», задумчиво произнес он. «Но сейчас это становится важным, хотя я до конца в этом не уверен». Его загадочный и в то же время нерешительный тон заинтриговал и обеспокоил маги Она придвинулась к нему почти вплотную и взяла его за руку. «Джордж, скажи мне откровенно, что случилось, в чем дело?» «Мне становится все страшнее, и я начинаю опасаться за нашу безопасность». «Не знаю», — ответил Джордж. «Пока. Я могу тебе сказать определенную только одну вещь. Полковник Кумб мертв. Об этом знает всего лишь несколько человек, но за завтраком новость будет объявлена всем». У девушки перехватило дыхание, и она со страхом посмотрела на Джорджа. «Ты же не хочешь сказать, что его...» Она внезапно замолчала. Абершоу твердо посмотрел на нее. «Доктор Уитби установил, что это сердечный приступ», — сказал он. Глаза девушки расширились, а выражение лица стало испуганным. «Тогда... тогда кинжал...» — начала она. Ш -ш, ш ш Абершоу предупреждающе поднял руку, так как в доме скрипнула дверь. По траве к ним шла эн в богато расшитом китайском халате, накинутом поверх пижамы. «Вот и я», — сказала она, — «мне пришлось выйти в этом виде. Я просто не могла заставить себя одеться в такой час, когда я обычно ложусь спать. Что все это значит?» шоу кашлянул. Такие девушки неизменно приводили его в замешательство. «Очень любезно с вашей стороны появиться именно так», — неловко произнес он. «Боюсь, то, что я собираюсь сказать, может показаться одновременно нелепым и, возможно, нахальным». Он запнулся, нервничая, затем поспешно продолжил. «Я думаю, что сейчас ничего не смогу объяснить, но если вы просто ответите на один или два вопроса, а потом забудете, что я об этом спрашивал, вы окажете мне большую услугу». Девушка рассмеялась. «Все это так захватывающе! Похоже на детектив. У меня и костюм как раз подходит, правда? Так в чем дело?» Абершоу заговорил с некоторой осторожностью. «Я бы хотел спросить вас об Альберте кемпионе Я понял, что он ваш приятель. Извините, но вы давно его знаете». «Альберт кемпион переспросила задача Найан. «О, он не совсем не приятель. Я просто подвезла его сюда на своей машине». Абершоу был изумлен. «Простите, я не совсем понимаю», — произнес он. «Вы увидели его на станции?» «Вовсе нет». Казалось, это забавляло девушку. «Я привезла его из Лондона. Знаете ли, — продолжала она весело, — я встретила его накануне вечером в Козле на крыше. Это такой ночной клуб на джермин стрит Я была там с друзьями, и он к нам присоединился. Думаю, кто-то из наших ребят знал его. Мы все болтали, и совершенно случайно выяснилось, что Кэмпион едет сюда на уикенд. Он был страшно огорчен, так как в своей машине врезался в грузовик или во что-то там еще». поэтому ему ни на чем было ехать, и я, вполне понятно, предложила его подвести «О, естественно», – произнес Абершоу, который выглядел совершенно сбитым с толку. «Конечно же, это Вайет!» – пригласил его. Девушка в пижаме посмотрела на него, и ее кукольное лицо приняло изумленное выражение. «Нет», – произнесла она, – «я так не думаю». Я даже уверена, что это не так, потому что именно я представила их друг другу. Я просто сказала, привет, Вайет, это Альберт Кемпион, и Альберт – это хозяин дома. Но могу поклясться, что они не были знакомы раньше. Мне кажется, он приятель полковника. Кстати, как чувствует себя старик? Ни Абершоу, ни Мэгги не ответили. Сомнение явно читалось на их лицах. эн поежилась. «Я уже замерзаю», — сказала она. «Это все, что вы хотели узнать? В таком случае я пойду обратно, если вы не против». Она сказала это со смехом, и Абершоу поблагодарил ее. «И помните, никому ни слова», — поспешно произнес он. «Ни намека», — пообещала эн и побежала по лужайке, закутавшись в китайский халат. Убедившись, что Энн уже не может их услышать, Мэгги схватила Абершоу за руку. «Джордж!» Полковник также не приглашал Альберта Кэмпиона. Он круто повернулся к ней и спросил, откуда ты знаешь? Мэгги сдержанно стала рассказывать, потому что полковник сам указал мне на кемпиона и спросил, кто это. Послушай, Джордж, что же тогда получается? Выходит, никто его не приглашал? Абершоу утвердительно кивнул. Да, это меня и беспокоит сейчас, произнес он и погрузился в молчание. Они медленно зашагали к дому. Мэгги, притихшая и расстроена, с прищуренными и задумчивыми глазами, Абершоу шел, сцепив за спиной руки и опустив голову. Он думал о том, что изучил много преступлений, повидал крупных гангстеров, но никогда в предыдущих его расследованиях обстоятельства не требовали от него столько собственной инициативы и решительных действий. Раньше джоржу рассказывали о происшествии, и он объяснял случившееся. Перед ним ставили проблему, и он ее решал. Сейчас же впервые в жизни Абершоу должен сам ставить вопросы и сам на них отвечать. Интуиция подсказывала ему, что нужно действовать, но что именно делать? Этого Джордж пока не знал. Они почти дошли до тяжелой, окуванной железом двери, ведущей в зал, когда услышали приглушенный шум со стороны аллеи. В следующее мгновение Джордж шагнул назад в тень Лавра и потянул девушку за собой. Из гаража бесшумно выкатилась та самая старая машина, которую Абершоу приметил еще накануне вечером Слуга, участвовавший в драке с Кэмпионом, час назад сидел за рулем. И Абершоу отметил для себя, что для человека, еще недавно смертельно пьяного, он был невероятно свежим и собранным.